Письмо 25. Восстановительный период. 1 февраля 1918 года. Я несколько раз заглядывал к вам в течение последних нескольких недель. Рад, что вам выпала, наконец, возможность отдохнуть. Слишком амбициозные и энергичные люди обычно недооценивают пользу подобного пассивного отдыха. Даже машина не может работать без периодического отдыха и смазки. Также и душа, какой бы неистово деятельной она ни была, не может эксплуатировать свое тело и свой мозг слишком долго, не давая им возможности остыть. Фермер знает, когда ему следует оставить свое поле под паром. После войны... Желательно, чтобы солдаты, довольно долго занимавшиеся одним и тем же трудом, ратным делом, получили бы время для отдыха, перед тем, как вновь влиться в сутолоку промышленного производства, своего рода восстановительный период, когда они могли бы ничего не делать. Позвольте им хоть ненадолго отключиться от всех проблем и насладиться свежим ветром и ароматом безмятежности и результатом этого отдыха станет возрожденная жажда деятельности, которая вновь возвратит их на заводы и фабрики. Если мир на несколько недель потеряет их, это не будет для него большой утратой. В предстоящие годы наибольшее количество отдыха придется на долю Америки. В Европе после войны будет иметь место вполне понятная усталость, и Америка ни в коей мере не проиграет, даже если немного спустит пар. Час пассивного отдыха иногда бывает столь же полезен, как и час активной работы. Именно в часы так называемого пассивного отдыха мы размышляем, познаем самих себя, строим воздушные замки, которые на деле являются нашими рабочими планами на будущее, Фантазия – вещь хорошая. При жизни на Земле я часто фантазировал, и вот сейчас мои фантазии служат мне в качестве рабочего плана построения моего будущего, коим я сейчас как раз и занимаюсь. Я хотел вернуть себе нечто, что было утеряно, и вот я это вернул. Вы хотите знать, что именно? Ну что ж, я скажу вам. В прошлой жизни я достиг весьма больших высот мастерства. Но затем меня постиг долговременный регресс, я мечтал о том, чтобы вновь обрести потерянное, и здесь мне это в значительной мере удалось. И если бы мое сознание не сохранило в себе яркий образ моих фантазий, я не смог бы здесь добиться такого прогресса в восстановлении утраченного. Я недавно говорил здесь с одной своей старой приятельницей, очень дорогим и близким мне человеком, она перешла сюда год или два тому назад, и мы оба пришли к выводу, что наши фантазии – самое большое наше достижение в предыдущих земных жизнях. Она сейчас тоже наслаждается восстановлением потерянного, и думаю, что с течением времени она даже сможет догнать меня – «Да, восстанавливая таким образом свою память, можно вспомнить даже, что когда-то ты обладал способностями адепта». Моя приятельница сказала мне как-то со смехом, что с прибытием сюда она уже успела понастроить столько планов, что на их реализацию не хватит и вечности. «Можешь заняться их реализацией», — посоветовал я ей, «а вечность всегда в твоем распоряжении». Она посмотрела на меня так, как когда-то на земле. Я очень хорошо помню этот ее взгляд и сказала, «Похоже, время придумали для рабов, а вечность для хозяев». Она тоже довольна тем, что перешла сюда. В течение долгого времени она занималась одной и той же работой и теперь рада переменить ее на другую. «Вам интересно, помогает ли она мне?» Нет, не помогает, если, конечно, не считать помощью радость от возобновления нашего общения. Да и чего ради она станет – помогать мне или я ей. У каждого из нас своя работа. Но вы в своем мире должны помогать друг другу, чем только можете. А мы здесь в одинаковой степени помогаем друг другу уже тем, что мы есть. не должен сказать, это очень большая помощь – иногда быть вместе. Кстати, какое… Это само по себе замечательное выражение «быть вместе». Какая поэзия! Не работать вместе, не вместе развлекаться, но просто быть. Вы, наверное, чувствуете эту радость, когда находитесь рядом с другом, которого очень любите. Не нужно слов для того, чтобы передать это наслаждение. Словесная передача всегда ограничивает истинное чувство безмятежное быть бытие. Даже птицы могут наслаждаться им, даже роза может поведать вам секрет этого наслаждения. Однажды на земле я слышал, как сплетники заочно укоряли одну красивую женщину за то, что она абсолютно ничего не делает. Ну и что с того? Роза тоже не шьет на машинке и не пишет статей в газету. Радость возвращается в ваш мир. Она очень долго отсутствовала. Быть просто ради того, чтобы быть – этот принцип приобретает новое значение для тех, кто радуется уже тому, что он жив. Пройти через все опасности этой долгой войны и при этом не перестать быть – разве этого недостаточно для того, чтобы вызвать восторг души? Тем людям, которые прошли всю эту войну с самого ее начала – Не следует надоедать чрезмерным вниманием, когда они, наконец, вернутся домой, чтобы отдохнуть от тягот военной жизни. Они заслужили это право, и когда они будут рассказывать вам о войне, внимайте им с уважением. Ради вас они прошли через тень смерти, и если Бог сохранил их в числе активных клеток своего тела, значит, Он все еще нуждается в них. Но это вовсе не означает, что они должны теперь ежеминутно работать на вас. Какое-то время и вы можете для них потрудиться, а когда они отдохнут, они присоединятся к вам в вашем труде. Прошлым вечером я слушал разговор двух солдат, и вот что они говорили друг другу. — А что ты будешь делать, Джон, когда все это закончится? — Каждое утро я по целому часу буду валяться в ванной в теплой мыльной воде, а потом буду звонить своим знакомым девчонкам, всем подряд, буду пить чай и слушать их болтовню. А ты что будешь делать? А я просто буду держать свою жену за руку и смотреть на нее. Ну что скажете? Пустая болтовня. Это смотря что считать пустой болтовней. Мне, например, этот разговор показался очень важным. Однажды, после той мелкой перепалки, которая была у нас с Испанией, я слышал, как одна активная женщина говорила, что с тех пор, как ее муж вернулся с Кубы, он уже абсолютно ни на что не годен. «Ну что ж», — сказал я, — «зато на Кубе он был годен на многое». Испано-американская война. Муха перед слоном, если сравнить ее с этой войной. И немцы тоже устали так что после войны вам не придется слишком напрягаться, чтобы не отстать от них».